Глава 9. Свидетель. Даже самый ненадежный свидетель в душе таит истину. Мариша Песл. Ночное кино. В десять утра следующего дня в дверях отделения появилась невысокая блондинка. Она нервно озиралась по сторонам и искала, к кому ей обратиться. Описывая очередной круг зелеными оленями глазами, девушка зацепилась взглядом за окно приемной и подбежала к нему. «Здравствуйте, меня зовут Саманта Стоун, я хочу сотрудничать со следствием», — взволнованно произнесла она. Администратор сразу узнала девушку с фоторобота, украшающего как сам участок, так и все новостные каналы. «Здравствуйте, Саманта. Одну минуту. Я приглашу детективов». Младший офицер Глория Дотсон подняла трубку, чтобы соединиться с кабинетом Миллера и Бланта. Но ее руку поймал детектив Росс. «Не беспокойся, я позабочусь об этом. Провожу свидетеля в допрос, но и сразу свяжусь с детективом Миллером». Он изобразил милую улыбку, и, повернувшись к Саманте, добавил «Следуйте за мной, мисс Стоун». Росс провел девушку по длинному коридору первого этажа. На стенах висели информационные стенды. Они мало интересовали Саманту, а вот в маленькие стеклянные окошки на дверях она заглядывала с любопытством. В двух кабинетах сидели люди, а в остальных было пусто. Уильям Росс открыл перед девушкой одну из таких дверей и пригласил внутрь. Комната была почти пустой. Кроме трех стульев и стола в ней не было ничего. Стены были обшиты белыми пластиковыми панелями. Одной из стен занимало большое зеркало. Саманта прежде никогда не была на допросе, но она часто смотрела телевизор и знала о предназначении таких зеркал. Оно служило окном для желающих понаблюдать за диалогом. Девушка напрягла зрение и вгляделась в зеркало. Она пыталась разглядеть, есть ли кто-то с другой стороны. Как бы она ни старалась, никого кроме себя и детектива Росса Саманта не увидела». Воспользовавшись ситуацией, она слегка взбила волнистые волосы, придала им объем, облизнула губы и размазывала остатки помады. «Такой красавица не место в тюрьме», — подумала она. «Призаживайтесь», — Рос указал на стул, который был направлен к зеркалу. «Сейчас я приглашу напарника, и мы приступим к опросу». «Воды?» — детектив показательно добродушно улыбнулся, но глаза его остались холодными. «Нет, спасибо». Саманта не понимала, что происходит. В ее голове не укладывалось, почему с ней, чей фоторобот транслируется в каждом доме Америки, щищукает полиция Она ожидала совершенно другого приема, но была рада тому, что ошиблась Детектив Уильям Росс позвонил напарнику и пригласил его присоединиться к допросу В кабинет вошел достаточно молодой мужчина, который выглядел как собирательный образ всех американских копов Над ремнем его брюк выпирал живот, пиджак был расстегнут, потому что пуговицы не сходились с петлями. Второй подбородок мужчины тоже выдавал в нем любовь к фастфуду. Полицейский кивнул присутствующим и молча занял место наблюдателя на стуле в углу, но прежде с любопытством взглянул в глаза коллеги. Очевидно, он не понимал, что происходит и почему они опрашивают чужого свидетеля, но, как человек, привыкший доверять напарнику, вопросов задавать не стал. И «Не могу бы остаться снаружи и последить, чтобы нам никто не помешал?» Обратился Рос к напарнику. «Хорошо». Напарник еще раз окинул его недоумевающим взглядом. А, «Есть кое-что личное, что нам нужно обсудить с Самантой». Заметив сомнение напарника, Рос многозначительно посмотрел на него. Тот не стал возражать, кивнул в ответ и скрылся за дверью. Логан стоял у доски и в очередной раз сопоставлял детали дела. Все говорило о том, что связи между жертвами нет. Они не относились ни к одному типажу, ни к одной профессии. С учетом новых данных детектив был склонен думать, что убийца выбирала жертв случайно. В ловушку попадались те, кто останавливался перед ней на трассе. Логан вздохнул и потянулся в карман за пачкой сигарет. — Ты не мог бы выйти покурить на улицу? Не могу сосредоточиться в дыму, — попросил Тайлер. «Окей, okay. не помешает проветрить голову». Логан снял куртку со спинки стула, накинул ее на плечи и вышел в коридор. Миллер направлялся к выходу и вытаскивал сигарету из пачки, когда из-за окна приемной его окликнула Глория. «Логан, ты чего не на допросе? Это ж такое событие. Подозреваемая сама пришла». «В смысле?» Логан, не понимая, уставился на нее. Девушка пришла, представилась Самантой Стоун. Глория ткнула пальцем на фоторобот, той, чье имя детективы не знали до настоящего момента. Росс забрал ее в допросную час назад. Сказал, что сам позовет тебя. Она осеклась. «Ой, он что, не позвал тебя?» Глория виновато захлопала глазами. «Где они?» — прорычал Логан от злости, ломая сигарету. «П -п «Пятая допросная?» — заикаясь, ответила испуганная Глория. Логан набрал номер телефона Тайлера. «Бегом в пятую допросную! Нашу подозреваемую обрабатывают!» Миллер отключился и бесцеремонно отодвинул напарника Росса. Он без стука распахнул дверь, едва не выдернув ее из петель. «Какого черта здесь происходит, мать твою?» Пылающим взглядом он буравил лоб Росса. «Если бы глазами можно было убивать, то сейчас на лбу у Уильяма Росса красной точкой горел бы прицел от винтовки. Один неверный ответ и мозги на стене. Не гречись, друг, у нас было время, мы решили помочь». «Все знают, как много вы с блантом работаете», — детектив изображал невинность. Вот только Логан чувствовал его суть. От него за версту несло гнилью. Если бы он мог, то продал бы родную бабку и продал бы, если бы нашелся покупателя, она была жива. Допрос ввелся под запись. «Давай!» Логан протянул руку, ожидая получить диктофон, но этого не последовало. «Нет, девочка напугана, мы и не стали давить на нее». Только сейчас Логан перевел взгляд на миниатюрную блондинку с глазами олененка Бэмби. Внешность обманчива. Первая мысль, которая пронеслась в голове детектива Миллера при взгляде на нее. Она вовсе не выглядела напуганной, скорее заинтересованной. «Пошли к чертям отсюда!» — рыкнул Логан. Рос чуть не подавился негодованием. Или это было просто актерской игрой? Но знаешь...» Опершись кулаками о стол, Уильям поднялся со стула и направился к выходу. Напарник молча последовал за детективом. Уходя, они столкнулись с Тайлером, который также одарил детективов гневным взглядом. Представьтесь, Логан включил запись на диктофоне и занял место напротив подозреваемой. Саманта Стоун нежным голосом ответила девушка. Только теперь в ее голосе просквозил страх. Саманта, вам известно местонахождение Гавина Макевея? Накануне, благодаря коллегам из Ванкувера, Им удалось выяснить имя того, кто угнал Пантиак и перебрал его в своем гараже. «Нет, а кто это?» — девушка изображала невинность. Или правда ничего не знала. Ее большие испуганные глаза сбивали с толку. «Вас видели выходящими из его автомобиля вечером 1 ноября», — пояснил Миллер. «Я не знала, чья это машина. Райли сказала, что одолжила ее у друга». Саманта теребила рукава свитера. «Тогда почему вы сбежали с места аварии?» Логан испытывающий смотрел на девушку. «Райли сказала, что нужно бежать», — невинно пожала плечами Саманта. «Вы всегда здесь, Райли?» — Логан поднял бровь. «Да. Если честно, то я немного побаиваюсь ее». Саманта опустила глаза в стол. «В каких отношениях вы с Райли, Кларк?» «Она моя девушка. Точнее, была моей девушкой. Мы поссорились из-за той аварии, — поспешила исправиться Саманта. «Вам знакомы эти люди?» Тайлер протянул ей смартфон и пролистал несколько фотографий с мест преступления. «Нет», — ответила она. Тайлер следил за мимикой и жестами Саманты. Он хорошо знал, как ведут себя лжицы. Мимика, жесты, физиологические реакции. По всему выходило, что Саманта говорила правду. Она не покрылась испариной, не дрожала, жилка на шее пульсировала ровно, руки не тянулись к лицу, а спокойно лежали на столе. «Почему вы боитесь, Райли?» — поинтересовался Логан. «Она бывает вспыльчивой», — коротко ответила Саманта. «Как думаете, она могла бы убить человека?» «Возможно, я не уверена». «У нее есть оружие?» «Конечно. Она ведь зарабатывает на жизнь проституции. Ей нужно защищать себя». «Какое оружие?» «Я не разбираюсь. Какой-то маленький револьвер. Я видел его всего один раз». «Вы знаете, где можно найти Райли?» «Она часто бывает в байк-баре «Гараж» на юго-западной Вашингтон-стрит. Играет в бильярд на деньги с пьяными мужиками». «Вы ведь пришли сюда для того, чтобы сотрудничать со следствием, верно?» Логан посмотрел в глаза Саманти. «Да», — вкрадчиво ответила та. «Не могли бы вы назначить встречу с Райли в гараже завтра?» «Скажем, в восемь вечера», — предложил Миллер. «Я попробую». Саманта достала телефон из кармана и написала сообщение Райли. «Милая, нужно поговорить. Приходи завтра в восемь в гараж». Ответ поступил почти моментально. «Хорошо, буду ждать». Девушка показала телефон детективам. Тайлер записал номер Райли, по которому с ней связывалась Саманта. Он мог пригодиться, если бы встреча пошла не по плану. Теперь у них была возможность запеленговать телефон подозреваемой. «Отлично. Сейчас вы просто свидетель. Но если мы узнаем о том, что вы пытались связаться с подозреваемой или препятствовать следствию, а мы узнаем, то вы станете соучастницей. Это понятно?» припугнул Логан. Понятно. — напряченно ответила девушка. — Заполните бланк подписки о невыезде, оставьте нам свои контакты, и можете быть свободны. — Правда? — Саманта подняла круглые глаза на детектива. — А что, у нас есть основания вас задержать? Логану не нравилась эта девушка. Она была одной породы с Россом, только симпатичнее. Но одной антипатии детектива для задержания недостаточно. — Нет, — ответила девушка. «Вот и прекрасно!» — он принял из ее рук заполненные бумаги. «Не покидайте пределов штата и будьте на связи!» «Хорошо, до свидания!» — вежливо попрощалась Саманта, поднимаясь со стула. «Мы проводим!» — Тайлер, как истинный джентльмен, открыл перед ней дверь. Детективы проводили Саманту до выхода. Логан молчаливо следил за тем, как она переходит дорогу и садится в автобус. Затем вытащил из кармана пачку сигарет и прикурил. «Что думаешь?» — спросил его напарник. «Не нравится она мне». «Слишком приторная», — ответил Логан. «Зато, видимо, Райли такие нравятся», — улыбнулся Тай. «У нее же на лбу написано «Лживая сука».» Миллер постучал пальцем по виску. «А где была твоя проницательность, когда ты собирался жениться на Элис?» — поддел его Тай. «Не уходи от темы. Почему Райли так легко согласилась на встречу, если, как утверждает Саманта, они поссорились и расстались?» Логан нахмурил брови. «Я не знаток женской психологии, но... Может, она хотела помириться с подругой?» Пожал плечами Тайлер. «Святая простота!» — беззлобно пошутил напарник. «Как думаешь, что они делали целый час в кабинете с нашим свидетелем?» Логан оторвал взгляд от автобусной остановки. «Думаю, они никогда не расскажут нам правду. В допросной стоит видеонаблюдение». «Нужно забрать запись. Там, хотя нет звука, но, может, удастся что-то прочесть по губам», — предложил Логан. «Возможно», — согласился напарник. Детективы вернулись в кабинет, чтобы обсудить план действий во время завтрашней операции в байк-баре. Решено было ловить живца. Детективы уже знали цель похода райли в это заведение. Там водилась легкая нажива в виде подвыпивших мужчин, рассчитывающих на ее благосклонность — и готовых вывернуть карманы ради нескольких минут нежности. Логан не хотел уступать опасное место наживке Тайлеру, не потому что считал, будто сам справится лучше, а потому что не хотел рисковать другом, который к тому же в одиночку заботился о больном отце. После длительного спора напарники решили подбросить монетку. Логан, Орел, Тайлер, Решка. Монетка подлетела в воздух, сделала несколько оборотов и упала обратно в ладонь Миллера. Ему не повезло. Роль наживки досталась Тайлеру. Логан же должен сидеть в засаде и быть готовым в любой момент вмешаться в ситуацию, если та выйдет из-под контроля. А она вполне могла выйти из-под контроля, учитывая вспыльчивость подозреваемой и наличие у нее огнестрельного оружия. Да и собственные фотки по всем каналам спокойствия ей не добавляли. Скорее всего, сейчас Райли Кларк отчаянно нуждалась в деньгах для того чтобы суметь скрыться и замести следы.